Глава 13. Двойная игра. Потратив ещё пару минут на установление, я попробовал оценить ситуацию. Если бежать к холму, придётся делать это по паутине, под которой полной этих ползучек. В какой момент серебристая ткань порвётся неизвестно. Но если в неё упасть, можно уже не мечтать о магии. Помнится, она высасывает силы не хуже колючек. Тем более ткань создаёт помехи для сканера. И где точно находятся ловушки с подкопами, я точно определить не смогу. Так можно и вниз свалиться. Впрочем, я перепробовал стараюсь сильно не напрягаться разные заклинания. Прострел камнями был бесполезен. Покрывало почти не теряло целостность. Дорожкой из пик с тупыми концами вытянуть и пробежаться по ним, боясь, что не смогу контролировать их высоту и местоположение. Я еще не такой мастер. Я-то, может, и добегу, но надо бы подумать и о намги. Ты прав, в тебе стало слишком много милосердия. Проворчала Халли. Я усмехнулся. Ну еще бы, с ангелом-то внутри. А вот земная волна должна сработать. Паучья покрывала, протянулась не до самых холмов, а до ближайших оврагов. В принципе, тут метров пятьдесят. Около трех заклинаний, и я пробью проход. Человечья мера? А такого не упадёт. У меня ещё останутся силы добежать до холмов. А может, даже хватит сил на четвёртое заклинание. Надо бы закончить то, ради чего пришёл. Я прищурился, глядя на слепящее солнце. Однозначно днём самое оптимальное время пробираться в разведку в паучье враги. Странно, что отряд посылает ночью. А где матка мёртвая? спросил я. О нет, Марк, неужели рискнёшь? Из любой ситуации надо извлекать выгоду. А то какого хрена я сюда припёрся? Просто чтобы погибнуть? Намди указал направление. Болото там. Но это же инферн. Я посмотрел на ровный ковёр паутины. Твою ж меру. Времени прошло слишком много, тело уже исчезло. Впрочем, к тому месту, куда указал намди, под покрывалом двигалась цепочка мелких пауков. Туда и обратно. Может ли быть так, что после смерти Паучихи и исчезновения тела остались яйца? "Ладно, Намди", сказал я. "Мне надо попробовать достать яйцо". Зверь промолчал, лишь посмотрел на меня странным взглядом. У меня кольнуло чувство опасности. "Не понимаю", честно признался я. "Я не просто так шпионил в войске Жёлтого Приора", покачал головой Намди. "Не могу тебе позволить этого сделать". Тут мне стало ясно, что в задачи этого безликого наверняка входили мелкие диверсии. То есть, неудачи каждого отряда ещё и на твоей совести? Намди пожал плечами. Я знал, что один на один у него нет шансов. Может быть, у него и есть какие-нибудь приёмы, но бой всё равно закончится моей победой. Вот только убивать хладнокровного молчана мне уже не хотелось. У меня план, попытался поспорить я. До станицы оракол как-нибудь отблагодарит. Мне нужен к жёлтому Приору, а Шара обещала ещё к брату отвезти. «Я осёкся. У меня же теперь есть хороший шанс добраться до этого Хороса. Уж Намди-то в этом поможет». «Оракул просто убьёт тебя», — покачал головой Безликий. «Ты плохо знаешь эту стерву. Если какой-то зверь решит забрать себе часть славы, она с ним расправится. Не жалует зверей? Ненавидит. Считает нахлебниками, незаслуженно получившими свободу». Намди замолчал. «А мне было бы интересно послушать». Получается, со стороны людей тоже есть эдакие расизмы в отношении Второй Меры. Некоторые люди хотят видеть вокруг только рабов. Пауза затягивалась, и тогда я спросил. «Ты отведешь меня к своему Хоросу?» Зверь с готовностью отозвался. «А вот достать яд можно». Он кивнул. «Тогда мы вместе с Шаразой поедем в Каутград, и там я устрою тебе встречу». «Ясно. Разрушать надежную легенду безликому не хотелось». Уж очень удачно он вписался в армию Здешнего командора. Сказано сделано. Я настроился на прорыв, в то время как Намди пообещал подцепить хоть одного мелкого членистоногого. Он даже показал мне стрелу с цепким наконечником. Откуда он их доставал, если колчан на него давно опустил? Попробуй добавь огня, посоветовала Хали. Закрутить спираль энергии в теле добавив туда еще и пламя ярости. А потом воображаемым копьем рыбануть по земле. Халли была права. Вместе с деформацией земли вперед пронеслась волна пламени, вычищая все вперед на десяток метров. Пламя было невысоким, но паутины с мелочью под ней горели хорошо. Мы сразу побежали по образовавшейся просеке. Из потлеющих обрывков паутины в нашу сторону сверестели обозленные и обожженные твари. Они высовывали лапы, Но солнце и горячая земля отпугивала их. Пока бегу, новый набор энергии. Спираль закручивается, поджигаем её и рубим. Ещё на десяток с лишним метров дорога открыта. Намди похтит позади, подняв лук на изготовку. В нос бьёт запахом палёной шерсти и резины. Это что, паутина так пахнет или пуки? Снова набираю энергию, ещё удар. Чувствую, как усталость бьёт по мозгам. Всё-таки я мало сил подкопил после ночной потасовки. Хватит меня ещё на одно заклинание. Нам приходится прыгать. Земная волна раздробила подкопанную ловушку, и тонкий пол обвалился. Я мельком смотрю, как внизу в яме блестят сотни глаз, и землетешащие мохнатые массы тянутся лапки и одёргиваются от солнечных лучей. Даже мне, человеку четвёртому персту, страшно падать в этот живой ковёр из пауков. Набирая энергию для четвёртой волны, «Нет, не смогу. Упаду. И у меня не хватит для тебя сил, Марк!» Я рычу, а потом кричу на Мди. «На спину!» Протягиваю ему руку. Удивленный зверь все же цепляется за мои плечи. И последние десять метров я бегу по белому ковру. Паутина сразу же цепляется за сапоги, липнет, где-то под ступнями смачно хрустят мелкие везунчики. Я вливаю остатки силы в скорость, но продолжаю вязнуть, не выдерживаю и падаю, кувыркаясь. Наматываю белую липкую всё в паутине. Я пытаюсь выбраться, разорвать её ладонями. Кажется, сейчас начну паниковать. Марк! Голос Хали грохнул в мозгах. Я сразу же замер, прислушиваясь. Не похоже, что меня сейчас утащит полчище пауков. Успокойся, ты выбрался. Не спеша разорвал паутину и вылез из того свёртка, в который меня накрутило при падении. Рядом мелькнуло мохнатое тело. Мелкий паук прыгнул, метя прямо в лицо. Я перехватил его на излёте и просто ладонью вбил в землю. Тварь трепыхнулась и затихла. Намди рядом медленно ворочился, тоже запутавшись в паутине. Мы с ним свалились у самого края белого покрывала. Успели обмотаться, но по инерции катились уже на твёрдую землю. Впрочем, свёрток с намди внутри вдруг шорохом стал двигаться обратно. Тонкие крепкие нити, за которые пауки подтягивали его, Блестели в лучах солнца. Я сразу подорвался, оборвал паутину и стал вытаскивать зверя. Он был весь посиневший и едва-едва смог вдохнуть, когда я его извлёк из ловушки. Холодно. Он упал на землю, стал откашиваться. Именно паутину-то я и боялся. Я кивнул. Да, помню тогда возле шмелиного леса меня тоже. Постой. Обрывки кокона, из которого мне только что пришлось выбраться, Три пыхнулись на камнях. Я задумчиво смотрел на них, понимая, что сейчас ничего не почувствовал. Дерьмонулячье выргылся на мди и упал на камни. Из-под него выскочил мелкий паук размером с котёнка и понесик покрывал его вереща. Удар ступни сразу прекратил его визги. Укусил. Выдвил на мди, трипхнулся и затих. Жилка на шее показала, что сердце бьётся, хоть и медленно. Жить будет. Я собрался с мыслями, взошел на холм, сливаясь со стихией. Вроде бы никого, но я теперь не привык доверять всем своим чувствам. Слишком много талантов в нулевом мире мне встречалось. Спустившись, я потрогал все обрывки паутины, желая подтвердить догадку. Кожа никак не реагировала, холода не было. «Так вот что это за дар с паутиной!» — удивилась Халли. «Знаешь, а ведь это редкость, когда убиваешь животное, и от него достается магия». Я только усмехнулся. А что? Убийство матки полков в инферноре такое частое явление? Ну, тут ты прав. Вот только сдаётся мне, у полков точно не одна такая королева. Я бросил настороженный взгляд на пауча враги. Нет, точно надо валить отсюда. Потом я накинул маскировку на свою меру. Всё, я зверь третьей ступени. Подошёл к лежащему неподвижному зверю. Пришлось побороть искушение, ведь по сути Я мог спокойно убить этого нам-ди и дальше действовать самостоятельно. Вот только мое самостоятельно обычно заканчивается плачевно. Этот нам-ди поможет мне разобраться в тонкостях, чтобы не проколоться и больше не напороться на такие вот задания. Сама по себе вылазка к паукам оказалась слишком опасной. Паучий яд оказался невосприимчив к стихиям. Ну, я мог только заставить кровь нам-ди течь быстрее, Ну вот, выталкивать яд, пока он сам не выйдет, было почти невозможно. Мне надо было найти источник воды. Поэтому, взвалив зверя на плечо, я поднялся на холм и бодро пошёл в сторону лагеря жёлтого войска. На поясе покачался мешочек с вырванными у раздавленных мелких полков челюстями. Уж не знаю, зачем шаразет от яд, но стихиями его точно не почуешь. Да и убить он не сможет. Сдаётся мне убить шараза хочет сама своими руками. Вот только кого? Оракула? Ну, в принципе, это уже не мои проблемы. Одни оракул меньше, мне же легче. Солнце жарило вовсю, когда мне намекнули, что лагерь уже скоро. Стой, кто идёт? Я узнал голос ползуна. Конечно, пришлось изобразить, что он застал меня в расплох, хотя этого разведчика я почуял ещё издалека. Сначала за меня зацепился взгляд ящерицы, бегающей по камням. Потом я почуял, как магия духа передала увиденное кому-то между камнями на дальнем холме. Хорошая способность у этих зверей, используют мелкую живность для своих целей. Это хорм, крикнул я, аккуратно положив на мхи на землю и поднял руки. Тот везунчик из Шмелинова между камней сверху вырос силуэт. Выпендривается Думает, что для меня он появился из ниоткуда. Да, и со мной на Мди. Шелест сбежал вниз, проскальзывая на шатком гравии под травой. Он был весь мокрый. Крупные капли пота повисли на лбу, доспех расстегнут, чешуйчатый запыленный плащ висит на одном плече. Сразу видно, на его посту жарко. Разведчик сел и послушал пульс у безликого. Потом поднял голову. Живой? И что, больше никого? Я покачал головой. А задание командора? Не отставал Шеллист. Смерть целого отряда особо его не расстроила. Закусив губу, я развёл руками. Сами еле ноги унесли. Я даже не удивился, когда Шеллист довольно улыбнулся. И хорошо, а то опять начнётся вся эта хрень чешуёвая. Стоим себе лагерем, никого не трогаем, так и служба потихоньку пройдёт. Он часто кивал сам себе. подчёркивая важность своих мыслей. Да уж, хороша армия. Сами ворчат, что всё плохо, но в бою особо никто не спешит. То, что я добыл для шаразы яд, тоже обрадовало разведчика. Хоть подогреет это гюрза, прошептал он, а потом прижал палец к губам. Это задание тайное, хотя все ползучие змеи и так знают. И подмигнув мне, он показал, что я могу пройти дальше к лагерю. Чуть покачиваясь под весом намди, Я через полсотни шагов еще разок обернулся. Между камней на холме и вправду будто никого не было. Хорошо маскируется. Жара — это наилучшая погода, чтобы нападать на военный лагерь. Среди палаток пустота, даже редкие патрульные, и те попрятались под пологи. Впрочем, нападающим тоже не хочется идти в атаку во время жары. А то так и получится, что захватчики просто добегут до палаток и спрячутся там. Я дошёл до низенькой палатки шаразы, не почувствовав ни единого взгляда. Тоже мне, армия. Впрочем, сотница вылезла ещё до того, как я приблизился. Одетая по жаре в просторную расстёгнутую рубаху, она смотрела жадным взглядом, ожидая, когда я спущу тело на землю. На голом черепе солнце играло ослепительным зайчиком. В полной груди почти открылись моим взору. как и внушительный живот с толстыми бедрами. «Марк, скажи мне, что тебе это не нравится!» Ревниво потребовала Хали. Я усмехнулся. «Слух не скажу, иначе проблем не оберешься». Насколько я понял, Шараза совсем не стеснялась своего вида и использовала положение сотницы с максимальной выгодой. Вот и сейчас из ее палатки следом за ней вывалился щуплый молодой зверь второй ступени. Мокрый, красный, тяжело дыша, он пытался натянуть штаны. Сиди на заднице, он смотрел из-за спины Шараза на меня, как на спасителя. Сотница крутанулась, схватила парня за шеирку и толкнула, едва не добавив пинка. "Давай вечером приду, проверю ваш отряд", рявкнула она, кувыркнувшись, бедняга ещё с между палаток. Мне не дали доложиться. Шараза сразу прижала палец к губам и покачала головой. Кивнула на Бездыхановамди, спросила низким голосом. "Пуки ужалили?" Я кивнул. Она только подёрла руки. И вы, значит, вдвоём только выжили? Как видишь, мастер зверь. Ох и опасный ты зверь, Скорп. Она покачала пальчиком. Хитрющий. Второй раз не допустил ошибки. Какой ошибки? Ну, в этот раз ты прихватил с собой одного, чтобы никто не заподозрил, что ты трусливо сбежал, довольно констатировала Шараза. Я чуть не поперхнулся. Вот же зараза. Да она же сама весь наш отряд положила, расстреляв с холма. Что за хрень творится в голове у этой озабоченной? Надо бы откачать парня, сказал я, присев и коснувшись Намди. Лекар есть? Я умею лечить, шараза ширко улыбнулась. Тащи ко мне в палатку. Мне надо кое-что попробовать. Я достал? Последние слова она прямо прошептала. Я опять кивнул, передавая ей мешочки со срезными челюстями. Мало. Она поморщилась. Впрочем, мне до этого и столько не приносили. На миг я замешкался, прежде чем положить на мди в палатку. Недоверчиво покосился на Шаразу. «Шкура трусливая! Ты забыл, кто твой командир?» — зашипела она. Я нахмурился, а сотница вдруг противно улыбнулась, будто соблазняла. «Ой, да не бойся ты за своего зверя!» Шараза рассмеялась, рубаха распахнулась еще больше. кажется, вместе с ней кого халось, и земля вокруг. Ещё ни один зверь не погиб в этой палатке. Довольно закончила сотница, потом неожиданно серьёзно чеканила. Так, скорб. Следы лагеря этих мусорчиков. Палатка отряда Сноргла теперь твоя. Командор ждал сегодня моего доклада. Сотница ухмыльнулась. Я уже доложилась, не переживай ты так. Она едва не сплюнула. А не с оракулом отправились в столицу. Ведь командуор без приказа приора с места не сдвинется. Шараза засмеялась. Нам же и лучше, успеем слетать в Каутград. Её двусмысленные фразы заставляли мой мозг работать на всю катушку. Я вообще не понимал, за кого она? За жёлтых, за синих или сама за себя? Вечером готовься отъезжать. Я потом приду. Улыбнулась она. Ты полезный зверь, Хорм. Жди меня. Я судорожно схлопнул Это обещание прозвучало опаснее, чем поход в паучье враги. Шараза нырнула в палатку, а я постоял некоторое время, прислушиваясь. Донеслось хихиканье сотницы. На хрен пойду я отсюда. Надеюсь, у этих безликих нет никакого хракири после такого. До вечера мне удалось немного освоиться в лагере. Я был предоставлен только самому себе. Палатку с норгом я нашёл сразу. Она была как раз возле того потухшего костра, где я его встретил. Судя по всему, скорпион жил в ней не один. Удобно, когда всё, что найдёшь, твоё. Я быстро нашёл себе оружие и заменил повреждённую броню. Потом я походил по лагерю, стараясь не попадаться на глаза. К шатру командора подходить не стал, чтобы не попасться на глаза стражникам. Они прятались под навесом, но службы вели исправно. Я чувствовал, что у них есть какой-то дар. И видят они больше, чем кажется. Конечно, заданием сотницы вышло более чем удачно. Сегодня же отправлюсь в Каутград. Но мне самому надо задуматься, как вытащить медовуху и меч Хродрика. Прочим, что делать с мечом, я не представлял. Зере такое оружие не полагается, а идти к столице приметным человеком самоубийство. Но вот медовуха точно нужна, чтобы отпоить принцессу Шершни. Командор будто назло мне хорошо заботился о безопасности своего шатра. Моих талантов хватило, чтобы понять, что вокруг много ловушек. Может, оракул помогла? Впрочем, моё везение на этом не заканчивалось. К вечеру я сидел полностью готовый к поездке с ноенькими копьём и мечом. Хали просила ещё и кнут, но я не рискнул. Легенда о Скорпахне включала в себя владение кнутом. Шараза вошла в палатку с Норгала вечером. Я облегченно выдохнул, когда она оказалась полностью облачена в доспех. Сотница правильно истолковала мой взгляд. «Шкура трусливая, не бойся!» Сзади трепыхнулся полок и вошел на Мди. Он хмуро бросил на меня взгляд и уткнул глаза в пол. Шараза кивнула. «Я же говорила, что я лучший лекарь. Вставай!» На краю лагеря уже ждали лошади. Сама сотница ехала в крытой повозке, мне же выдали коня. Всё происходило в полной темноте. Вокруг несколько ползучих змей прикрывали весь обоз. Кажется, даже командуор не подозревал, что его сотница ведёт двойную игру. Я всё подгадывал момент, чтобы поговорить с Намди. Уж без ликита должен быть в курсе, что задумал этот шараза.